Глава 14. Первый день июля с утра показал, что хорошая жизнь для москвичей кончилась, и на столицу накатывает волна среднеазиатского зноя. Юго-восточный ветер, набравший разгон над полупустынным между речи Волги и Урала, пронесся над Приокской поймой и теперь дышал на Москву жаром духовки, запахом разогретого торфа. Там, в небесной вышине, должны были вот-вот столкнуться два могучих атмосферных фронта. А когда столкнутся, та еще начнется веселуха. До полуденного пика зноя было еще далеко. Но духота на улицах сгущалась. Дышать становилось трудно. В неподвижном воздухе чувствовался особый, ни на что не похожий привкус близкой грозы. И хоть бы одна тучка. После полудня серьезная гроза разразится, подумал Гуров. А мы встречу с Кверики на два назначили. Посидишь там, пожалуй. Ладно, спрячемся, если что, в забегаловку на Пятницкой. «Заодно пиво попьем». В управление он с утра не пошел и обычную рутинную работу по просмотру пресс-релизов МВД не проделал. Хотя если бы и проделал, то вряд ли обратил бы внимание на сообщение о том, что в 5.30 утра службой ППС обнаружен труп некоего Глеба Игоревича Солодовникова, 32 лет, погибшего от проникающего ножевого ранения в сердце. Мало ли в Москве трупов обнаруживают. Еще о двух трупах Лев Иванович узнает несколько позже. Сейчас пешая прогулка против обыкновения не доставляла льву никакого удовольствия. Он шел по Мясницкой, направляясь к углу Архангельского и Потаповского переулков, где, по данным паспортного отдела, проживал с родителями Сергей Пугачев. Лев отличался настырностью, и если уж он решил встретиться с тыганистым типом, то собирался довести дело до конца. Что говорить Пугачеву? Какую линию поведения избрать? Не представляться же ему старшим инспектором пожарной охраны. Стоит ли сообщать Сергею о похищении Светланы Покровской? Лев еще не ответил себе на эти вопросы. Он подумал, что доверится первому впечатлению, которое редко когда обманывало его. Если Пугачев покажется ему человеком симпатичным, то Гуров раскроет перед ним карты, постарается привлечь на свою сторону, так, чтобы Сергей осознанно помогал им в поисках Светы Покровской. Ведь связывает же их, судя по всему, что-то, кроме совместного участия в театрализованных мистериях Детей Тумана. А если не покажется, то Лев аккуратно запудрит ему мозги, представившись по совету Петра Николаевича журналистом, прослышавшим об их любопытном движении. Все равно он выудит у Пугачева какую-нибудь информацию. Друга и соратника на верном мерсе Гуров отправил в Бицу, в тот самый овал, который вчера изобразил на распечатке, полученной от Лисицына. Задание Станиславу он поставил предельно неконкретное побывать на месте вчерашнего сброса денег, осмотреться, а затем проехаться расширяющимися переменными галсами к северо-западу по Битцевскому лесопарку и разбросанным по нему дачным поселкам. Пообщаться с местными аборигенами – это Крячко прекрасно умел. Выяснить, часто ли тамошним дачникам случалось встречаться с чокнутыми на вид молодыми людьми обоего пола, которые бегают по окрестным зарослям с мечами, щитами и прочими средневековыми железяками поинтересоваться мнением коренного битцевского населения относительно этих оригиналов. Чего от них ожидают? Как к ним относятся? Доброжелательно или с подозрением? Какие слухи о них ходят среди местных обывателей? Не появились ли за последнее время какие-нибудь новые, тревожные сплетни? Не случилось ли поблизости за эту неделю чего-то особенного? Такого, чтобы выламывалось из ряда вон? Не стряслось ли какого скандала, непотребства и безобразия? Ясно, что спросить прямою не слышал ли кто чего-нибудь о шайке шантажистов, похитивших девушку? У них негодяев этаких, предположительно, где-то здесь, поблизости гнездо. Не представляется, возможно. Но после вчерашнего дня Гуров был почти уверен. Гнездо похитителей расположено вблизи места сброса пакета. И Светлана сейчас находится именно там. Вдруг девушка попыталась как-то дать о себе знать, привлечь постороннее внимание. Шансы на это невелики, но в их теперешнем положении за любую соломинку хвататься станешь. И еще Лев все основательнее утверждался в мысли, что кто-то из детей тумана замешан, возможно, неявно, в похищении Покровской. Практика показывает, что в случае шантажа и вымогательства преступники часто бывают достаточно близки к объекту шантажа или его родственникам, входят в тесный малый круг их общения. Так что пусть Танислав порыщет вдоль железной дороги в окрестностях Битцы и Бутова. Пообщается с местными бабулями, которые, как положено бабулям, все про всех знают. Кричко славился тем, что умел находить со старыми сплетницами общий язык и виртуозно развязывать их болтливые языки. Друг и соратник, выслушав льва еще вчера вечером, в бурный восторг не пришел. «Спасибо, удружил», – раздраженно заметил Крячко. «Знаешь ведь, что я терпеть ненавижу, когда у меня нет четко сформулированной задачи». Посмотри на месте, разберись в лучшем виде. В чем, позволь узнать. Дались тебе эти дети тумана вкупе с их излюбленной бицей. Почему ты решил, что гнездышко похитителей расположено рядом с точкой сброса? Не стану спорить, версия любопытная. Точнее, зародыш версии не более того. По сути, кроме голой идеи, ничего твои построения не содержат. Голую идею неплохо бы приодеть, а то натуральная порнография получается». Вот ты и займись. Или давай наоборот. Я в битцу, а ты встретишься с Пугачевым. Только учти, я ведь безлошадный. Мой пежек раненый стоит, а на служебной светится чревато. Еще только мигалку, да, <силену> сирену врубить, чтобы ни у кого никаких сомнений не осталось. Менты пожаловали. Так что, если тебя устраивает вариант нашей рокировки, то давай мне ключи от Мерса. Не пешкодралом же мне по битцевскому лесопарку галсировать. Бог даст? Не разобью я твой сарай на колесах. Так, мну поцарапаю чуток. Чёрта вот лысого тебе, а не ключи!» Вскинулся оскорблённый в лучших чувствах Крячко. Друг и соратник обиженно засопел. Причём обида была не показная, шуточная, а самая настоящая. Когда речь заходила о любимом автомобиле, он начисто утрачивал чувство юмора. Поворчав ещё немного для вида, Станислав согласился, потому что не мог предложить ничего более разумного а вынужденный простой бесил его. «А, ладно!» – под конец обреченно махнул рукой к речку. «На каждого верблюда грузят столько, сколько он может унести. Одному удивляюсь, как это у нас с тобой, Лев Иванович, до сих пор по горбу не выросло!» Вспомнив недовольную физиономию Станислава Васильевича, Гуров невесело усмехнулся. Лев уже поворачивал направо в Потаповский. До нужного ему дому оставалось не более пяти минут ходьбы. Настроение у Льва со вчерашнего вечера оставалось неважным и никак не желало улучшаться. Его тихушная агентура, которой он поставил ясную задачу, немедленно сигнализировать, если на горизонте появится хоть что-то, отдаленно связанное с похищением молодой девушки, глухо молчала. Очевидно, восведомительские сети Крячко и генерала Орлова тоже ничего не попалось, иначе бы друзья дали ему знать. А ведь с момента похищения пошли уже пятые сутки. Так что? На кошмар сыщика нарвались? Этот термин следует пояснить. Люди, далекие от криминалистики, наивно полагают, что чем у преступника больше за спиной хода к зону, тем длиннее его тюремный стаж. Чем он опытнее, тем сложнее его поймать и уличить. Ничего подобного. Понятно, что рецидивист опаснее, чем человек, до определенного момента ни разу не приступавший закон. Когда рецидивист задумывает преступление, планирует его, то да. Его преступный опыт, криминальная квалификация играют громадную роль. Но вот преступление совершено, и битый блатной волк очень быстро вновь оказывается под прицелом. В соответствующей базе данных хранятся отпечатки его пальцев. Его преступный почерк, совокупность приемов, характерная для него криминальная методика, хорошо известны сыщикам и внесены в специальную карточку ОД, образа действия. Кстати, голосовая характеристика на него тоже имеется. За ним покуда он гуляет на свободе, ведется негласный надзор территориальных органов МВД. Чем больше он отсидел, чем чаще попадал к хозяину, тем больше у него связи среди уголовников, тем значительные шансы, что кто-то из его окружения информатор. Как только появятся малейшие основания подозревать отсидевиста в совершении нового преступления, его фотографии окажутся у любого экипажа ППС, в службе ГИБДД, в линейных отделах, украсят стенды, их разыскивает милиция. Словом, вступит в действие все еще мощная машина правоохранительных органов. И чем больше у рецидивиста преступный стаж, чем громче дела, по которым он проходил, за которые получал сроки, тем он уязвимее. А вот человека, который совершил преступление в первый раз и не попался с поличным, вычислить и зацепить значительно труднее. Ни в каких МВДшных картотеках и базах данных он не числится. Нет отпечатков пальцев. Нет характерной манеры совершения преступлений. Просто еще не успела выработаться. Нет связей среди криминала. Так что информаторы и осведомители практически бесполезны. Понятно, что все эти рассуждения они относятся к бытовым разборкам с твеновредительством или к злостному хулиганству. А в 90% первых ходок попадает именно на такие статьи. Здесь как раз все просто и ясно. Обычно хватает усилий районщиков, чтобы сцапать по горячим следам такого вот правонарушителя. Но! Но если новичок совершает продуманное, грамотно спланированное преступление, да еще с неочевидным мотивом, то поймать его почти невозможно. Потому что преступник – невидимка, темная лошадка, впервые вышедшая на скользкую криминальную дорожку. Как тут приступать к расследованию? На что опираться? Вот это среди оперативников и называется кошмаром сыщика. Упаси Господь нарваться! Семь пар казенных сапог стопчешь, и то результат не гарантирован. И все же Лев Иванович не отчаивался. Он был глубоко убежден в том, что идеальное преступление так и остается чисто теоретическим мыслительным конструктом, абстракцией, нереализуемой на практике. «Стоп! Но у нас-то мотив налицо!» «Классический корыстный мотив», – подумал Гуров, и тут же поправил себя. «А ты не торопишься, Лев Иванович?» Полмиллиона долларов, которые шантажисты собираются выдавить из Вить Покровского, это, конечно, весомый мотив. Однако не стоит спешить с выводами. Мы знаем слишком мало. Вдруг имеются какие-то иные, побочные мотивы. Дом был построен ровно сто лет тому назад. Поэтому, несмотря на пять своих этажей, не уступал высотой современным восьмиэтажкам и выглядел очень солидно. Подъезды выходили в большой ухоженный двор, в каких местах новой застройки не встретишь. Но лифт в открытой обрешечной шахте, тоже старинный, отделанный изнутри карельской березой, не работал. Гуров поднялся по непривычно широкой лестнице с бронзовыми перилами на четвертый этаж. Нашел нужную дверь, позвонил. Открыли ему сразу. Без долгих разглядываний в дверной глазок и расспросов о цели визита. Не слишком типично для Москвы. На пороге стояла моложавая стройная дама в красном кимоно. Она смотрела на Гурова спокойно и приветливо. «Мать!» подумал Гуров, вспомнив фотографию Сергея. Сходство несомненное. «Здравствуйте! А могу я видеть?» «День добрый!» Женщина не дослушала вопроса. Она приветливо улыбнулась и одновременно отрицательно покачала головой. «Не можете! Ведь вы к Сереже? Нет его дома!» «А когда?» «Сама хотела бы знать!» Снова перебила его дама в кимоно и пожала плечами. «Похоже, она куда-то спешила!» И где он сейчас, понятия не имею. По выражению ее лица и тону голоса было ясно, что такое положение вещей, сына нету дома, где он и когда объявится, неизвестно. Ей привычно. И особых волнений не вызывает. Снизу раздалось характерное цокающее стакат, женских каблучков. Кто-то поднимался на площадку четвертого этажа. Моложая дама в кимоно, которая собиралась попрощаться с Гуровым, глянула льву через плечо. Вновь радостно улыбнулась. «Машенька, привет!» «Тоже к Сергею?» Он позвонил вчера поздно вечером. Сказал, что ночевать не придет, и ближайшие несколько дней дома вряд ли появится. Не иначе, она звонко рассмеялась, «новое увлечение у сыночка». «Машенька?» Лев оглянулся, окинул взглядом стоящую за спиной молодую женщину. Привычная девушка к ней почему-то решительно не подходила. «Про какую там Машу?» Медведев упоминал. «Иконникову?» «Филфаковскую королеву красоты?» А что, пожалуй, тянет. Королева там или нет, но очень хороша. Может, она и есть? Тем более, знакома с Пугачевым на коротке. Иначе мать Сергея ее уменьшительным именем не называла бы. Это бы в кон такая встреча. Все равно я с кем-нибудь из туманной тусовки собирался побеседовать. Не только с Пугачевым. Почему бы и не с ней? Вот, кстати, слова о новом увлечении сыночка ей явно не по душе пришлись. Хотя она старается этого не показать. «Тоже интересно. Из подъезда они вышли вместе. Во дворе дома внимание Гурова сразу привлекла симпатичная лавочка в тени старой акации. Грех такую возможность не использовать. Ищи потом эту Машу по всей Москве. «Простите, вы случайно не Иконникова?» Полковник Гуров улыбнулся с самой обаятельной из своих улыбок. «Мария». «Я закономерно Иконникова. И зовут меня действительно Марией. Дальше что?» Не особенно приветливо отозвалась она. Здесь, при ярком свете солнца, Лев рассмотрел молодую женщину более пристально. «Чего уж там?» «Правый парень с Филфака». «Да, настоящая русская красавица». Было во внешности Марии Иконниковой что-то, заставляющее вспомнить портреты Рокотова. Большие, лучистые ярко-синие глаза глядели с ее овального лица из-под крылатых бровей. Нос был чуть по-славянски курносым. Нижняя губа полноватой, но они не портили этого лица. Напротив, придавали ему особую живость и оригинальность. Гордый изгиб стройной шеи. Над высоким лбом блестели прекрасные светлые, словно пшеничные колосья, волосы. Походка ее была поразительно легкой и грациозной. А еще чувствовалась в ней капелька той стервозности, которая придает женщинам дополнительный шарм. На такие детали у Льва Ивановича глаз был наметан. «Хочу попросить вас уделить мне немного времени. Гуров старался быть безукоризненно вежливым. Нужно побеседовать». «О чем?» «Надеюсь, вы не из числа моих поклонников?» «Мне их и без того хватает». Она посмотрела на Гурова с насмешливым любопытством. Солнечный луч скользнул по волосам Марии сразу вспыхнувшим ярким янтарным светом. «Для этого я слишком плохо вас знаю. Да и вообще, вижу впервые в жизни. А там посмотрим, да?» Может быть, пополню их число. Дипломатично откликнулся Лив, изобразив вежливый полупоклон. А чего там, решил он. Попробую сыграть почти в открытую, посмотреть на реакцию. Только это и остается. Дело в том, что одна ваша знакомая угодила в очень неприятную ситуацию. Это и моя знакомая. Мне, скажем так, ее судьба не безразлична. Она вашего возраста. Вы должны лучше понимать ее. Вот я и подумал. Вдруг вы сумеете мне помочь, что-то подсказать? Кто же она, эта знакомая?» Гуров готов был биться об заклад, что Мария Иконникова мгновенно догадалась, о ком зашла речь. Сейчас она колебалась. Оборвать разговор и уйти? Или немного подождать? Послушать этого непонятного типа с аристократическими манерами? Любопытство пересилило. Причем не просто любопытство, а с оттенком злорадства, который лев сходу уловил. Студентка филфака, как и вы. Как и вы, одна из детей Тумана. Вам ведь о многом говорит это название. Светлана Покровская. Гуров произнес это совершенно нейтральным тоном, глядя прямо в глаза Иконниковой. И увидел, как в них на мгновение полыхнула обжигающая ненависть. Щеки Марии слегка побледнели. Полноватая нижняя губа злобно поджалась. Она перевела взгляд на Гурова, но смотрела теперь на Льва по-другому со смесью недоверчивости и неприязни. «Ого!» – насторожился Гуров. «Хорошо же наша королева красоты относится к Светочке. И то, что у Покровской крупные неприятности, для красавицы, похоже, не новость. Надо обострять разговор, менять регистр, злить ее еще сильнее, брать ее на крючок. Чем сильнее женщина обозлена, тем хуже она себя контролирует. Мужчина, впрочем, тоже. «Сложное, говорите!» Репловато, чуть в растяжку, переспросила Мария. «И вы, значит, решив Покровской помочь, заявились к визитам не к кому-нибудь, а к Сереженьке Пугачеву. Надеюсь, что он тоже захочет помочь, поучаствует в акции спасения. Надо же, как забавно! А теперь собираетесь привлечь к такому богоугодному делу меня?» Имя Сереженька Иконникова принесла так, что оно прозвучало ругательством. А на слове меня сделала, видимо, неосознанно, заметное, интенционное ударение. Меня зовут Лев Иванович, представился Гуров, который словосочетание акция спасения превосходно расслышал и тут же насторожился. Спасение от чего или кого? Он ведь в подробности неприятной ситуации и конникау не посвящал. И откуда столько злости? Нет, что-то здесь было явно не так. Что это вам в их словах так не понравилось? Пришлось Что это вы, мадам, стоило мне упомянуть Свету Покровскую, стали смотреть на меня, как российский бизнесмен на старшего налогового инспектора. Давайте на лавочку присядем. В ногах правды нет, а разговор может затянуться. Нет уж, так легко вы от меня не отделаетесь. Так что присаживайтесь. Должность Виктора Алексеевича Покровского, старший налоговый инспектор, полковник Гуров упомянул неспроста. А ну, как отреагирует на эта королева красоты? Дернулась ведь и позволила усадить себя на скамейку под акации. Надо развивать давление. Попробуем запустить красавице хорошую шпильку поднежную шкурку, разозлить ее, а заодно выясним одну немаловажную деталь. Почему вы так удивлены, что я решила обратиться к Сергею Пугачеву, коль дело касается Светы Покровской? Кому же еще? Вы же сами заявились к нему, чтобы закатить сцену ревности. Разве нет? Наверное, для ревности у вас, Мария, имеются основания. А ревнуете вы, Пугачева, понятное дело, к Покровской. Нарочи-то медленно, начал Гуров. Сделал паузу и не прогадал. Откуда? — поперхнулась Иконникова. Откуда вам это известно? Да ниоткуда, — беспечно сказал Гуров. Только что от вас услышал. В покер не играли? Заметно. Вот и не играйте никогда. Очень слабо из вас игрок получится. То, что я сейчас проделал, называется блефом. Исключительно эффективный прием иногда. «Сильно ревнуете, а?» «Вижу, что сильно. И Светлану терпеть не можете. Да и на самого Сереженьку злости понадокопилось. Точно ведь? А тут еще выясняется, что Пугачев дома не ночует. По причине новой симпатии. Совсем обидно. Сочувствую». Лев поступал жестоко. Он сознательно и планомерно бесил Иконникова, Вызывал ее на вспышку ярости. И преуспел. По короткой, едва заметной судороге ее лицевых мышц Гуров понял. Попал. Возможно, Марии хватило бы ума промолчать. Возможно, она нашла бы для своих эмоций другой, более безопасный выход. Но последняя реплика Гурова о новой симпатии начисто выбила королеву красоты из равновесия. Ревную? Да нужен мне этот тип, как кошке сухофрукты! Лицо Иконниковой вновь неприятно исказилось. Пропади он пропадом вместе с дурой Светкой и всеми прочими своими симпатиями. Актер, который годится только на одно амплуа, героя-любовника. Зато уж эту роль Сереженька выполняет, как никто. Ну да, я же его лялек наперечет знаю. Казанова, отечественные выделки. Вот Покровская ей купилась, Титания недоделанная. Тоже актриса Погорелого театра, холера бы ее забрала. Ничего, скоро заберет. Потому что на сей раз господин Пугачев взялся совсем не за свою роль. Тут его наглость и фанфаронство как-то не пляшут. Другие качества нужны. Так что он эту роль провалит, в чем я ему с удовольствием помогу. Кобелей надо учить. Дрессировать их надо. Она расходилась не на шутку. Гуров слушал, мотая кое-что на ус. Но минут через пять ему это надоело. Бесты же кобелейные, сучки повторялись в Машиной Филиппике с монотонностью узора на обоих. Пора было задавать самый важный, самый жестокий вопрос. Клиентка созрела. А для начала нужно ее малость притормозить. да. Гуров отлично владел жесткими приемами психологического прессинга и пользовался ими без особых душевных терзаний. «Моя жена, представьте себе, тоже актриса», улыбнулся Гуров, дождавшись паузы. «Довольно, кстати, известная, и театр совсем не погорелый, а наоборот, преуспевающий. Мария Строева, приходилось слышать?» «Вижу, что приходилось. Так вот у них в актерской среде есть очень образное выражение «Не грызи кулису». Так говорят партнеру, когда он переигрывает, фальшивит. И я вам от души советую. Не грозите кулису. Не надо страстей и надрыва, мадам Иконникова. Как говорил в подобных случаях Станиславский, не верю. Нет, не желала мадам Иконникова тормозиться. Она подняла на Гурова злой взгляд моментально потемневших глаз. Сами ты вы, кто такой Лев Иванович? Неужто Светкин любовник? Что-то не верится, староватый для Покровской. Да я бы знала, не удержалась бы Светка, похвасталась бы таким достижением. А то ей кроме как губастым телком трошенным и похвастаться было неким. И вдруг привалила. Мистер Пугачев самолично на нее благосклонное внимание обратить изволили. То-то Покровская последние мозги растеряла. Не в домек ей дуре, мышке серой, что нужно Сереженьке вовсе не она, а. Мария резко оборвала фразу. А кто? Хрен в кожаном пальто, выкрикнула иконникова, которая буквально закипала от злости. Вам-то что до этого, спаситель-избавитель. Дурак, вы набитый. Вот что я вам скажу, хоть и с умной физиономией. Если вы и впрямь на старости лет запали на Светку, то я вам очень не завидую. Ишь, благородный рыцарь дурацкого образа выискался. Что, так прижала? На подвиги потянула на старости лет. Ну-ну, только Покровская сейчас ваша помощь, козе, тригонометрия, столь же необходима и полезна. Но вот я и без ваших просьб Светочке помогу. Так, что она всю жизнь об этом вспоминать будет. Полковника Гурова трудно, почти невозможно было вывести из себя. У него имелся богатый опыт в такого рода беседах. Еще раз ударим по тормозам. Вы все сказали? Улыбкой Льва Ивановича можно было заморозить озеро средних размеров. Это радует. А теперь помолчите и послушайте меня. Он тоже помолчал с минуту, стараясь точнее сформулировать вопрос, который собирался сейчас задать Марии Иконниковой. Затем посмотрев на женщину прямо и холодно, медленно произнес. «Врать грешно. Вам об этом слышать доводилось? Я не люблю, когда мне врут, и великолепно чую ложь. Так что ответьте на мой вопрос без вранья. Где сейчас находится Светлана Покровская? Ведь вам известно, где она? Вы знаете, в какую переделку она влипла?» Следующую секунду. Не успела его фраза отзвучать, Лев Иванович понял, что грубо непростительно ошибся. Наверное, что-то подобное чувствует гроссмейстер, вдруг подставивший в уже почти выигранной партии под бой Ферзя. Он поторопился. Он недооценил Марию Иконникову, которая соображала, как тут же выяснялось быстро и неплохо. Эх, повываживать ее надо было, как крупную рыбину. А он дернул за леску слишком рано и упустил. Мало того, сам подставился. Иконникова не ожидала такого вопроса. Настолько не ожидала, что даже вздрогнула от изумления. Откинулась на спинку скамейки, оторопела, поглядев на Гурова. На это Лев и рассчитывал. Только вот Мария тут же пришла в себя, собралась с мыслями и силами. Нет, отвечать на вопрос Гурова она не собиралась. Неправдиво, ни, ни лживо, никак. Лицо ее побледнело, стало некрасивым. На нем резко выступили скулы. К злости добавился испуг. «Вот оно что!» Голос ее дрогнул. «Вон вы откуда? Помощничек и спаситель!» Иконникова резко поднялась со скамейки и быстрым шагом двинулась к выходу из двора. Встал и Гуров. «Не пытайтесь преследовать меня, Лев Иванович, или следить за мной!» Презрительно бросила через плечо Мария. «Желаете поговорить? Присылайте повестку. Или как там у вас положено!» «Да гадливо, зараза!» – мысленно сплюнул Гуров, проводив Иконникову долгим взглядом. «Но откуда такая реакция на мой вопрос?» Ишь ты, повестку ей. Что до слежки, так мы бы со всем нашим удовольствием. Но нет у меня под рукой помощника, да еще с опытом наружного наблюдения. А самого преследовать без толку. Здесь бы и Джеймс Бонд не справился. Куда она сейчас кинется? К Пугачеву? Но Мария не знает, где его искать. Кое-что в запутанной головоломке стало выступать из тумана, у которого, оказывается, детишки имеются. Только вот беда, остальное запутывалось еще больше. Гуров вышел из-под арки двора и в глубокой задумчивости направился в сторону покровки. Короткий разговор с Марией Иконниковой, пусть оборвавшийся на самом интересном месте, словно бы активизировал мозг сыщика. Знаменитый мыслитель Родена представлялся Льву Ивановичу Гурову самым неестественным произведением в мире. Человек, сидящий на камне, подперевший щеку рукой и уставившийся взглядом в пространство, никак не ассоциировался у него с образом того, кто думает. Скорее уж мыслитель вызывал жалость. Ну и тебя, бедняга. Сидит, понимаешь ли, в нелепой позе и вымучивает из себя мысль с большой буквы. Но думать, тем более результативно, это не вагон с цементом разгружать. Одного желания и настырности тут мало. По заказу как-то не слишком получается. Решение сложной задачи вызревало у Гурова постепенно, подспудно. Этому процессу нельзя было мешать. Насильно подхлестывать его. Иначе в поисках разгадки возникал риск погрузиться в море деталей и утонуть в нем. Так ничего и не поняв. И только когда решение оформлялось, полковник Гуров осознавал – вот оно. Дальше уже можно и нужно пускать в ход логику. Весь аппарат аналитического мышления. Сейчас он был на первом этапе. Догадки постепенно теряли прозрачную зыбкость, обрастали плотью. Только вот от пришедшей в голову мысли ему стало зябко. Знал полковник Гуров содержание вопроса, который он должен был себе задать. Знал, но задавать не торопился, потому что боялся самого вопроса и ответа на него. Тут раздался сигнал вызова его мобильника. Полковник Гуров слушает. «Здравствуйте, Лев Иванович. Это оперативный дежурный по управлению, капитан Демин. К нам по горячей сети поступила информация, которая может вас заинтересовать». «Так не тяните резину, капитан». Чуть раздраженно откликнулся Гуров. «Что за информация?» Демин докладывал быстро и четко, отсекая подробности. Гуров слушал внимательно, не перебивая, лишь задал пару уточняющих вопросов. А когда разговор закончился, серьезно призадумался. «Вот, значит, как дела пошли. Один из детей тумана, Петр Заболуев, упомянутый Медведевым в разговоре с пожарником, убит сегодня утром в собственном подъезде. Убийца найден, но, увы, тоже в виде трупа». Допрашивать трупы пока что не научились. Но личность убийцы установлена, что уже неплохо. Ясно, что его, в свою очередь, тоже убили. Правда, совершенно непонятно, кто и почему. Но есть основания предполагать, что два преступления, почти совпадающие по времени, как-то связаны между собой. А вот связано ли убийство Петра Заболуева с похищением Светланы Покровской, его однокурсницы? Не факт. Но полковник Гуров, как уже было сказано, слабо верил в совпадение. Кстати, Вадик Медведев вскользь упоминал о том, что Забалуев – один из самых рьяных поклонников Марии Иконниковой. «Да», – подумал засадой Гуров, – «знать бы мне о смерти Забалуева получасом раньше, я бы по-другому построил разговор с Иконниковой». Что до перепуганной, возбужденной и злой до последних пределов королевы красоты, то, как справедливо полагал Гуров, она не знала, где искать Сергея Пугачева. Да и не хотела она после разговора со Львом встречаться с Пугачевым. Зато И Конникова знала, где найти другого человека. К нему-то Мария и направилась. Лучше бы она этого не делала.